Глава 28. Что ж, придется рассказать ему о подслушанном разговоре и драке, иначе Фернандо не отстанет, а так его энергия будет направлена на поиски Педра Верейра. Я тебе расскажу очень важную информацию, которую узнала случайно, но тебе будет нужно заняться моим вопросом по рабочим безотлагательно, Ставлю ему условия. Управляющий, скребя зубами соглашается, а я рассказываю все, что слышала и видела ночью. «Дон Мигель знает?» – спрашивает меня Фернандо. Я качаю головой, когда мне об этом было рассказывать. Мы были заняты совсем другим. Не до разговоров было, право слова. «Это плохо. Мигелю нужно знать», – задумчиво произносит он, не заметив, что назвал хозяина по имени. Стало быть, они больше, чем подчиненный начальник. а не друзья. Недаром именно Фернандо Мигель поручил заботу обо мне и плантации. Так доверять можно только самым близким и проверенным друзьям. Так вы говорите, что Дон Смит отказался выполнять требования своего старого приятеля? Я киваю. Это же очевидно из моего рассказа. А вы уверены, что вас невозможно было увидеть? Докапывается до меня Фернандо. «Не могу быть в этом уверена. Знаю только, что я сидела за кустом Радодендрона. Я встаю и иду к окну. Вот, пожалуйста, та самая лавочка и куст». Фернандо встает за моей спиной. Ему прекрасно видно. Но он чем-то недоволен. Я вижу это по отражению в окне. «Если не возражаете, Дона Тори, «Давайте-ка проверим сегодня ночью, было вас видно или нет», – предлагает управляющий. «Я-то не против, но если будет лунная ночь, такая же, как и тогда», – говорю я. «Фернандо, давай подберем нужные мне семьи». «Я вас понял, хозяйка, я сам выберу и покажу вам», – нетерпеливо произносит управляющий. «У него на лице написано, что он хочет улизнуть от меня, чтобы проверить информацию». «Вступай, фернанда и пришли мне Дона Смита. Прошу его я». На первой части фразы он оказывается возле двери, а на второй возвращается. «Это еще зачем?» Забыв о субординации, он угрожающе нависает надо мной. «Что вы хотите ему сказать?» «Ну, естественно, начну сплетничать о покушении и о том, что он главный подозреваемый». «Неудачно шучу я, потому что Фернандо мигом становится слишком опасным, и мне даже страшно находиться с ним в одной комнате». «Да шучу я!» – отодвигаясь от него, испуганно произношу я. «Он реально устрашающий, Он и так-то не белый и пушистый. А сейчас и до конфуза со страха можно дойти. Неужели ты подумал, что я действительно так поступлю?» Я же себе не враг. Фернандо заметно расслабляется, но все же уточняет. Зачем вам тогда Дон Смит? Я тяжело вздыхаю, до каких пор будет продолжаться эта тирания? Постоянные отчеты меня напрягают. Я хочу поговорить о тех землях, на которых ты меня нашёл. Мне нужна вся земля по руслу и течению ручья. Бодро докладываю я, только что не отдав по военному честь. «Свою ту девичью я пристроила в надёжные, но слишком далёкие руки». «Мне остаться?» – с надеждой спрашивает управляющий. «Поддержка не помешает, особенно если ничего не знаешь о географии этого чудесного места. Я киваю». Фернандо усаживается в то же кресло, откуда так резво кинулся на выход и зовёт служанку. «Пригласи к нам Дона Смита», – приказывает он и поскорее. «Зачем вам эти земли?» «Они, может быть, уже наши, я же не видела документов на фазенду», – пытаюсь увильнуть от ответа. «Но все же», – настаивает Фернандо. «Я не скажу, как бы ты ни просил», – уверенно отвечаю я. «Буду ответ держать только перед мужем». «Жаль, что вы мне не доверяете, хозяйка». В голосе Фернандо слышится сожаление. «Прости, но было бы верхом глупости доверять человеку, которого совсем не знаешь». Твердым голосом привожу я аргументы в свою пользу. «Ты бы первый сказал, что я дура». «Не сказал бы». «Так подумал», перебиваю его я. «Давай не возвращаться больше к этому разговору. Я уже тебе, кажется, говорила, что доверие нужно заслужить. И не только тебе у меня» но и мне, у тебя». Фернандо удовлетворенно хмыкает. Я открываю было рот, чтобы спросить, почему у него такая реакция, как дверь распахивается, и к нам входит Дон Смит. «Тори, девочка моя, я только прилег отдохнуть, как меня выдернули из постели по приказу этого мужлана». С порога начинает скандалить поверенный. «Мигель обещал мне покой и достойные условия проживания». Я уже и забыла, какой склочный у него характер по отношению к тому, кто от него зависим или стоит ниже по социальной лестнице. Это я пригласила вас, Дон Смит. Управляющий как раз был против вашего внезапного вызова. Уверял меня, что я могу все и за ужином рассказать. Пытаюсь вывести я из-под удара Фернанда. Но не тот человек, Джон Смит, чтобы так просто отступить. Он все равно находит, из-за чего докопаться. «Вот видишь, девочка моя, нам мешают общаться!» Грозный уставился на управляющего Смит. «Жестом останавливаю поднимающегося из кресла Фернанда. Что-то доказывать склочнику, только терять душевное равновесие!» «Дон Смит, оставим Фернанда в покое. Мне не терпится рассказать вам, что видела». Останавливаю я, грозившую прирасти в драку ссору. «Так что ты видела, девочка моя?» Лучится счастьем Дон Смит. «Потрясающий ручей в рощице!» Восторженно рассказываю я, а поверенный не скрывает своего разочарования. «Я подумала, что там можно сделать потрясающую купальню и отдыхать в жаркие дни лета». «Замечательно, Тори» с кислой физиономией выдавливает из себя Дон Смит. «А от меня-то ты что хочешь? Кроме восторгов, разумеется. Я бы хотела взглянуть на документы, по которым Дон Верейра передал плантацию моему мужу». Дон Смит становится белым, как полотно.